Глава вторая Когда я с подносом чая выхожу в гостиную, то слышу «На среду ничего не планируйте. Морозовы приедут на ужин». На очередное заявление главы семейства ангелоподобная блондиночка восторженно хлопает в ладоши. А парень с отвратительным характером иронично фыркает. Красавчик-мажор же делает вид, что происходящее его не касается, продолжая меланхолично крутить в руках салфетку – Формирую из нее журавлика в технике оригами. «Леон, ты слышишь меня?» Вилен Константинович требовательно повышает голос. «Эльвира с родителями приезжает. Слышу, пап, и, разумеется, буду». «Эльвира — это, видимо, та, кому в случае чего я побегу жаловаться на домогательство». Мысленно иронизирую я, одну за другой выставляя на стол чайные пары. «Леон и Эльвира». Отстойно звучит. Фарфор оказывается настолько тонким, что мне боязно слишком сильно сжать пальцы, чтобы ненароком его не раздавить. Не хотелось бы до конца дней батрачить на это семейство, чтобы покрыть стоимость какой-то там чашки династии Минь. «Всем спасибо за ужин. Я поехал». С шумом отодвинув стул, Максим встает. «Куда ты так торопишься?» Недовольно вопрошает хозяин дома. Мог бы хотя бы пару часов с семьей провести. Мог бы, но не хочу. Парирует тот, склонившись над матерью и чмокнув ее в белокурое теме. Много дел. Каких? Напиваться в баре со своими недалекими приятелями? Это тоже есть в моих планах. Долетает его удаляющийся голос. Я восхищенно и не без зависти смотрю вслед Максиму. Не потому, что в свободное время мне бы хотелось напиваться в баре, а потому, что у меня самой никогда не было возможности так свободно самовыражаться. С самого детства я только и слышу о том, чего не нужно делать. Не краситься, не носить яркие вещи, не говорить много, не высовываться. Никаких прав и куча обязанностей. К двадцати смогу запросто выпустить книгу «Тысяча способ засунуть язык в задницу и стать никем». «Леон, хоть ты на него повлияй!» Продолжает кипятиться Вилен Константинович. «Он же пускает под хвост свое будущее!» «Максимум, к чему приведет такой разговор, это к тому, что мы с Максом подеремся!» Невозмутимо изрекает его отпрыск. «У каждого свой путь. Предпочту не вмешиваться». «Сыкло!» Мысленно ехидничаю, нависая над его из сине черной шевелюрой с заварочным чайником в руках. А вслух ласково говорю. «Позволите налить вам чай?» А дальше происходит непредвиденное. Плечо Леона ненароком задевает мой локоть, отчего горячая заварка тонкой струйкой льется прямо на его брюки. Я замираю в ужасе. «Твою же... Мама меня убьет!» Поморщившись, Леон накрывает пах ладонью и после небольшой заминки задирает голову. «Больно!» Доверительно, — сообщает он, глядя мне в глаза. Его голос звучит так тихо, что услышать могу только я. Это же не специально. Продолжая таращиться на его ярко-синюю радужку, я отрицательно качаю головой. Я же не идиотка, чтобы обварить причиндалы наследника многомиллионной империи в первый же день. У тебя гетерохромия? Примечание. Явление, при котором глаза имеют разный цвет. Конец примечания. Его взгляд изучающе скользит по моему лицу. Я молча киваю, но не потому, что мама попросила мало разговаривать, а потому что удивлена, что ему известен этот термин. «Красиво», — резюмирует он, одергивая промокшую ширинку. «Лия, мне срочно нужна твоя помощь!» Голос мамы заставляет меня вскинуть голову, а ее осуждающий взгляд... Подхватить поднос и со всех ног припустить на кухню. Я смотрела в глаза Леону секунд 10 не меньше. Интересно, по меркам этого дома я уже стала шлюхой? Это твоя спальня. Мама подталкивает меня внутрь небольшой меблированной комнаты. Светлые стены, аккуратно заправленная кровать, письменный стол у окна. Здесь чисто, опрятно и абсолютно безлико как в гостиничном номере. «Не вздумай оставлять беспорядок, поняла?» Я терпеливо киваю. «Говорю же, только обязанности!» «И никаких прав!» Я пойду гладить белье. Разбирай вещи и располагайся. Как только дверь за мамой закрывается, я со стоном наслаждения плюхаюсь на кровать. Тело ломит от усталости. Ноги гудят, будто я весь день таскала мешки с цементом а не расставляла тарелки и разливала чай. Если проделывать все то же самое после пяти учебных пар, к концу года я стану походить на египетскую мумию. Покосившись на две раздутые сумки с вещами, я обреченно прикрываю глаза. Надо еще все разобрать и подготовиться к первому дню в университете. Но сначала срочно нужно навестить дамскую комнату. Я бесшумно выхожу в коридор, стараясь запомнить дорогу. Дом Демидовых настолько огромный, что есть все шансы плутать здесь до следующей недели. Надо было хлеба с собой прихватить и крошить его до самого туалета. После такого перформанса меня бы точно отсюда попёрли. Двигаясь вдоль стен, я оглядываюсь в поисках заветного значка WC. Но вижу лишь ряд абсолютно идентичных дверей за которыми, вероятно, скрываются спальни хозяев. Было очень не предусмотрительно с моей стороны не прояснить столь важный момент заранее. Удача настигает меня в конце коридора в виде полоски желтого света, струящегося сквозь приоткрытую дверь. Прижав ладонь к низу живота, я ускоряю шаг. И дернул же меня черт выпить столько минеральной воды. Потянув на себя ручку, я переступаю порог и в ту же секунду понимаю что ошиблась. Эта просторная комната, наполненная запахом сандала и сигарет, не имеет ничего общего с гостевым санузлом, в который я так стремилась попасть. В туалет обычно не бывает кровати королевского размера и здоровенных моноблоков с логотипом откусанного яблока. Хотя, пожалуй, одна схожая деталь имеется. Полуголый парень в расстегнутых брюках, появившийся откуда ни возьмись. Сглотнув, я мечусь взглядом по его загорелому торсу, пересеченному дорожкой темных волос, уходящих под пояс боксеров. Твою же... Вот уж действительно, вошла не в ту дверь. Леон тоже замечает меня, но никаких признаков смущения не выказывает, как и намерение застегнуть брюки. Он стоит, небрежно опершись о край кровати, плечи расслаблены, губы тронуты тенью усмешки. Свет от бра падает на его рельефный пресс, очерчивая каждую мышцу. На месте мог бы быть постер для рекламной кампании нижнего белья. Такого, где смотришь не на одежду, а на того, кто ее носит. Потерялась. Его голос звучит расслабленно, почти мурлыкающе. Синие глаза точечно исследуют меня с ног до головы. Или пришла справиться о моем здоровье. Я искала туалет поспешно выдаю, попятившись. В доме слишком много дверей. На же их целых три. Судя по кривой усмешки на его лице, мои неловкости смущения его забавляют. Ближайший через дверь. Кивнув, я резко отворачиваюсь, чувствуя, как горят щеки. Здесь целых три туалета. А меня угораздило ввалиться в комнату к полуголому Леону. В следующий раз постучись. Летит мне в спину. Ну или не сбегай так быстро. Я люблю поболтать. Я захлопываю за собой дверь. Сердце колотится, вальцы дрожат. Ну и кто я теперь, по мнению мамы?